Глава двадцать На следующее утро в семь часов, как обычно, Софи разбудила уткнувшаяся ей в голую руку холодный влажный нос собаки. Она посмотрела на спящего рядом Криса. По его губам бродила едва заметная тень улыбки. Все лицо говорило о том, что жизнью своей он вполне доволен. То же самое могла бы сказать о себе и Софи. Если бы не этот чертов компьютер и не рухнувший автомобильный мост. Не будя Криса, она потихоньку выскользнула из-под одеяла, надела шорты и сандалии, стараясь заставить Дживса не поднимать слишком много шума, когда он в предвкушении прогулки нетерпеливо скакал по комнате. Выйдя на воздух, она с радостью увидела, что дождь наконец кончился. Небо над головой снова синее, хотя земля под ногами все еще мокрая, кругом лужа. Через главные ворота они с Дживсом вышли на площадь. В этот утренний час она была совершенно пуста. И несмотря на мрачные мысли о том что дни ее здесь почти наверняка сочтены Софи наслаждалась безмятежной атмосферой парадиза ей вдруг пришло в голову что уже на следующий день сеньор верди вполне может выпроводить их из замка это был бы самый нежеланный подарок ко дню рождения сестры а вдобавок поставил бы перед ними серьезную проблему где разместить гостей которые должны приехать из да и Рима, чтобы отпраздновать это событие. Мысли о Рейчел заставили ее еще раз осознать, как было бы ужасно потерять сестру после того, как она вновь ее обрела. Никакие миллионы не могли бы возместить ей эту утрату. Они с Дживсом прошлепали по грязной тропе и вышли к открытому мысу. После дождя воздух был прохладен и кристально чист, и даже удалось впервые разглядеть далеко на западе самые высокие покрытые снегом вершины приморских Альп. Море было ярко-синего цвета. Зелень деревьев и травы казалась ярче. Дождь успел смыть с листьев всю пыль, собранную за время жарких и сухих летних месяцев. Деревня Парадиза выглядела сейчас как настоящий рай. Но печальное чувство, что им в этом раю осталось жить уже совсем недолго, не покидало Софи. Но даже эта мысль не могла до конца испортить ей настроение после ночи, проведенной с Крисом. Все ее сомнения и страхи улетучились, И теперь с абсолютной уверенностью она могла сказать, «Да, это он, мой единственный. Он был нежным, он был великолепным и, главное, бесконечно желанным для нее». Он страстно любил ее и в то же время остался ее лучшим другом. Теперь совершенно нелепостью казались ей все прежние сомнения в том, что они могут быть вместе. Вернувшись домой, она нашла Криса на кухне. Он заваривал чай. И при виде его сердечко Софи так и подпрыгнуло. Уклонившись от бурных приветствий, испачканной в грязи собаки, он крепко обнял Софи и поцеловал, да так, что ей показалось, она сейчас потеряет сознание. Впрочем, она была бы очень даже не прочь. Крис, наконец, отпустил ее и заглянул в глаза. «Прости меня, Сов. Я понимаю, тебе, наверное, сейчас не до этого, ты встревожена. Но я никак не могу скрыть это от себя. Я хочу...» Я должен сказать тебе, что никогда за всю свою жизнь не был так безумно счастлив. Софи Эллиот, ты лучше всего, чем меня когда-либо одаривала жизнь. Она потянулась к нему и нежно поцеловала в губы. Как странно, что ты это сейчас сказал. Я как раз об этом только что думала. А теперь, чтобы показать, как я тебя обожаю, возьму и отмой от грязи, а потом высушу твою собаку. Чай тебе заварил. «А мы с тобой, Джив, пойдем-ка во двор, там нас ждет рандеву с водичкой шланга, а потом и с полотенцем». Они скрылись за дверью, а Софи налила себе чашку чаю, села и проверила мобильник. От сеньора Верди ответа не было. Дурной знак. Впрочем, еще рановато, тем более, что свой текст она послала уже далеко за полночь. Несколько минут она сидела бездумно уставясь в экран, как вдруг на кухне появились Рэйчел с Габриэлем. «Привет». Удивленно сказала Софи, а я думала, что вы после вчерашних мытарств еще долго будете валяться в постели. Она не выдержала, вскочила на ноги и бросилась на шею сестре. Ты представить не можешь, Рэйч, как я обрадовалась, когда вчера вечером услышала твой голос. Я боялась, что случится самое худшее. Еще раз я бы твою потери просто не пережила. Не менее взволнованная Рэйчел тоже обняла и поцеловала сестру. Ты знаешь, у меня тоже такое чувство, сказала она. «Потеряем мы замок или нет, но надо отдать должное нашему дядюшке Джорджу. Его план сработал блестяще». Рэйчел приготовила кофе, нашла в холодильнике яйца и ветчину, а Софи тем временем ближе знакомилась с Габриэлем. Как и говорил ей Рэйчел, он был совсем не похож на тех жеребцов, с которыми она встречалась в университете. Внешне вполне симпатичный, но в отличие от них не столь эффектный, то есть щек от сознания собственной значимости не надувал». И из полуслова стало ясно, что в голове у этого парня есть мозги. И еще она сразу поняла, что именно в нем так привлекало ее сестру, а также то, что сам он души в ней не чает. Есть у них замок или нет, отметились они в компьютере или нет, плевать. Главное, и это сейчас совершенно ясно, три месяца в замке прошли для сестер не зря. За это время они обрели нечто гораздо большее, чем все сокровища на свете. Софи продолжала то и дело заглядывать в мобильник, но от сеньора Верди ответа все не было. Дурное предчувствие, казалось, ее не подвело. Как вдруг, где-то около девяти утра, когда они все вышли на воздух и сидели возле бассейна, к ним явились Дэн и Дженнифер. Дэн принес с собой бутылку шампанского, а вместе с ней потрясающие вести. «Полчаса назад мне позвонил один наш общий знакомый. Сообщил он с легкой улыбкой на губах. Массимо Верди. Он был поверенным в делах Джорджа. «Вы ведь его хорошо знаете, верно?» София удивленно подняла голову. «Да», — ответила она. «Но я и не знала, что ты с ним знаком. Я все утро жду от него звонка». Улыбка Дэна сделалась шире. «Как раз по этому поводу я и пришел к вам. Он спросил у меня, что он, по моему мнению, должен делать». София показалась, что она чего-то не расслышала. «Делать насчет чего?» — спросила она. «Насчет вашей небольшой проблемки?» — ответил он и бросил взгляд на Рэйчел с Габриэлем. «Кстати, поздравляю, я очень рад, что вы не попали в эту ужасную историю с обрушением моста, хотя в результате застряли в пробке». «Так значит, он тебе все рассказал?» Рэйчел была озадачена не меньше самой Софи. Дэн жалился над ними и все объяснил. «Видите ли, Джордж с моим отцом были очень близкими друзьями. Они знали друг друга еще со школы и вместе стали заниматься бизнесом. Как и вы, я с детства привык называть его дядей Джорджем. Он почти каждое воскресенье бывал у нас дома, и всегда приносил мне какую-нибудь книгу. Если честно, своей любовью к истории я обязана именно ему. Когда я сообщил ему о своем плане, вы можете сколько угодно говорить, что этот план достоин самого Макиавелли, он попросил меня приехать сюда с целью присматривать тут за вами. Он безумно любил вас обеих, и не хотел, чтобы с вами случилось что-то плохое. Он попросил присматривать за нами... кого? Тебя? Простите меня за то, что я скрыл это от вас, но дядя Джордж взял с меня слово молчать, пока не пройдут эти три месяца. Он хотел, чтобы вы все сделали сами, без посторонней помощи. Я хотел рассказать вам об этом завтра на вашем большом празднике, но ввиду вчерашнего приключения думаю, он был бы не против, если я сделаю это на день раньше. София и Рэйчел обменялись изумленными взглядами, и София почувствовала, что должна выложить все на чистоту. Это все, конечно, удивительно, Дэн. но рассказал ли тебе поверенный о том, что вчера нам не удалось отметиться вовремя, а согласно строгим условиям, которые дядя Джордж поставил перед нами в своем завещании, выходит что один день мы пропустили, так что счастливым окончанием нашего трехмесячного пребывания здесь это назвать нельзя. Почему нельзя можно? За этим я сюда и пришел. Дядя Джордж во всем доверял ребятам, разработавшим компьютерную программу, которая каждый день фиксировала вашу авторизацию. Но у него было вполне здоровое недоверие к компьютерам как таковым, с их неспособностью к принятию решений, требующих гибкого подхода, поэтому он и захотел, чтобы я был здесь... На всякий, так сказать, случай. Такой, например, как вчерашняя неприятность. Совершенно очевидно, что его план был блестяще исполнен. Вы помирились и снова стали любящими и преданными друг другу сестрами. Был бы преступлением лишать вас наследствия за каких-то независящих от вас причин. Он считал, что самое важное в жизни – это семья. И я тоже думаю точно так же. И ни в коем случае не собираюсь отнимать у вас то, что вы заслужили по праву. Я «Не ослышалось?» «Нисколько. Несмотря на ваш вчерашний сбой, я смог подтвердить сеньору Верди, что вы полностью справились со всеми задачами, которые дядя Джордж перед вами поставил, и теперь он с чистой совестью может официально передать замок в ваши руки. А уж вы, в свою очередь, можете делать с ним все, что вам будет угодно». Софи растерянно хлопала глазами, «Не зная, что сказать». Бог из машины в образе этого красивого американца только что вручил им сестрой целое состояние. Она откинулась на спинку стула, пытаясь переварить все, что только что услышала. Как вдруг ее охватило чувство восторга и ликования. Джен сплела свою руку с рукой Дэна и крепко его обняла. И Софи поняла, что теперь, наконец, все будет хорошо. Рэйчел резко вскочила на ноги. Уж она-то точно знала, чего им сейчас не хватает. «Сбегаю, принесу шесть бокалов. Когда же и выпить шампанского, если не сейчас? Вы только подумайте, в холодильнике все еще стоит бутылка дядюшки Джорджа, дом Периньон. Считаю, что день моего рождения начинается прямо теперь, правда, Соф?» «Мне кажется, что и мой тоже», — радостно закивала Софи. «Да еще Рождество в придачу». Она поймала руку Криса, подтянула его поближе и оглядела всех остальных. «У меня теперь есть все, что нужно для счастья». Самый удивительный в мире мужчина, половина средневекового замка, рыцарь в сияющих доспехах, настоящий с ног до головы американец, а также лучшая на всем свете сестра, которой можно только мечтать. Я счастлива, что наконец познакомилась с Габриэлем и Джен, и что у меня есть мой верный пес, который сидит у моих ног. Чего еще можно желать? Только бокал шампанского. Под ногами у нее кто-то зашевелился, а на колено ей легла тяжелая черная лапа. Пара больших корих глаз преданно уставились на нее. Ей даже показалось, что Дживс ей подмигнул. Она ласково посмотрела на свою собаку. «Рэйч, принеси еще парочку собачьих галет, ладно? Всем же хочется отметить это дело».